Часть первая. Юлия в храме Весты. «Еще вчера тит Титфлавий Домициан был всего лишь моим дядей, человеком грубым и странным. Сегодня он господин и бог, верховный правитель, император Рима. Подобно моему отцу и деду, правившим Римом до него, он считается владыкой всего мира» и мне страшно, но он добр ко мне. Он говорит, что скоро выдаст меня замуж за моего двоюродного брата Гая, обещает устроить роскошные бои гладиаторов по этому случаю. Я не осмелилась сказать ему, что ненавижу эти омерзительные ресталища. Он желает мне добра. Говорит, что его венценосная супруга закажет для меня свадебный наряд. Как она божественно красива, в одеянии из зеленого шелка — украшенная с головы до ног изумрудами. Ходят слухи, что он безумно ее любит. Ходят слухи и о том, что она ненавидит его, но народ обожает всякие слухи. Я смотрю на огонь, пока не начинаю различать в нем два языка пламени. Мне страшно. Мне всегда страшно. Тени под моей постелью, тени в темноте, бесплотные голоса. Сегодня на арене погибали тысячи людей, но мой дядя пощадил всего лишь одного человека. Он ненавидит остальных членов своей семьи, но всегда добр ко мне. «Чего же хочет мой дядя? Да разве кто-то знает это? Веста, богиня домашнего очага, храни меня. Твоя защита нужна мне сейчас как никогда».